Верху положить ломночки варёных яиц и заправить сметаной. Медуницы 600 г, лог зелёный 200, два яйца, сметана 80 г, соль. Салат из насторции. Картофель отварить, очистить и нарезать брусочками. Листья насторции и укроп измельчить, соединить с картофелем. Посолить и перемешать. Сверху украсить ломтиками варёных яиц и полить сметаной или заправкой. Листья на штурции 200 г, картофель 600 г, укроп 40 г, 2 яйца, сметана или салатная заправка 120 г, соль по вкусу. Целые задуванчики, листья задуванчика выдержать в холодной воде 30 минут и нарезать. Добавить измельчённые зелень петрушки и лук, заправить маслом, солью, уксусом, перемешать и посыпать укропом. Листья дуванчиков 400 г, лук зелёный 200 г, зелень петрушки 100 г, масло растительное 60 г, уксус, укроп, соль по вкусу. Салаты с подорожникой и крапивой с луком. Подорожник и крапиву опустить на одну минуту в кипяток? Отцедить, нарезать и добавить измельченный лук и хрен. Приправить солью и укропом. Посыпать рубленными яйцами, полить сметаной. Молодые листья подорожника 250 г, крапива 200 г, лук репчатый 250 г, хрен 100 г, 2 яйца, сметана 80 г, уксус, соль по вкусу. Салат из огуречной травы и хрена. Огуречную траву измельчить, смешать с ломтиками варёного картофеля, посолить, поперчить, сверху посолить, полить растительным маслом и соусом. Листья огуречной травы 250 г, картофель 120 г, хрен тёртый 120, сметана 80, перец молотый чёрный, соль по вкусу. Икра из сныти и кабачков. Листья сныть и проварить с нарезанной морковью 40-50 минут, добавить очищенные кабачки и продолжать варить до готовности. Затем пропустить через мясорубку, смешать с поджаренным луком, посолить и протушить до нужной густоты. Перец сладкий очистить от зерен, проварить 3 минуты в воде, охладить, нарезать, в остывшую массу добавить горчицу, уксус и горький перец. При подаче к столу посыпать икру, зеленью укропа. Листья сныти 400 г, морковь 80, кабачки 400, лук репчатый 80, масло растительное 40 г, перец сладкий 80 г, горчица 8 г, уксус 3%-ный 120 г, укроп 40, перец горький, соль по вкусу. Салат из шпараша. Шпараш Спорыш и зелёный лук нарезать, посолить и перемешать с измельчёнными варёными яйцами, заправить сметаной и посыпать укропом. Молодые листья шпараша 200 г, лук зелёный 200, 4 яйца, сметана 80 г, укроп, соль по вкусу. Салат из корней цикория. Отварной картофель нарезать ломтиками, добавить отваренные в подсоленной воде корни цикория, посолить и заправить растительным маслом. Корни цикория 400 г, картофель 400, масло растительное 60 г, соль по вкусу. Салаты стеблей и черешков борщевика. Молодые стебли и черешки листьев очистить от кожицы, измельчить ножом, добавить измельчённый лук и тёртый хрен, посолить и перемешать. Заправить специями и сметаной. Стебли и черешки листьев борщевика 800 г, лук зелёный или репчатый 100 г, сметана 80 г, соль, уксус по вкусу. Салат с Донником. Огурцы нарезать тонкими ломтиками, посыпать нашинкованным луком и Донником. Покрасить ломтиками яйца и перед подачей заправить сметаной или майонезом. Молодые листья донника 400 г, огурцы свежие 120 г, лук зелёный 100 г, два яйца, сметана или майонез 80 г.